Глава 17 Чтение у камелька. Второй этаж был почти достроен. Осталось закончить внутренние стены да положить крышу. Ещё каких-то три месяца, и им с Клэр больше не придётся мёрзнуть ночами под открытым небом. Джейми даже немного загрустил от этой мысли. Однако тут же представил, как уютно будет спать на пуховой перине возле тёплого очага под завывание в юге за окном. Он медленно опустился на большой стул огня испытывая приятную боль в натруженных суставах и предвкушая скорый отдых все давно спали кроме клэр она отправилась принимать роды у кого-то из поселенцев живущих у подножия холма он скучал по ней но это было сладостное чувство нечто похожее порой ощущаешь разминая затекшую спину после тяжелой работы возможно уже завтра она вернется ну а пока можно погреться у огня выпить красного вина и почитать хорошую книгу. Джейми достал из кармана очки и нацепил их на нос. Вся их библиотека состояла из двух стопок книг, скромно лежащих на столе рядом с бокалом вина. Например, «Маленькая Библия» в зелёном тканевом переплёте, ужасно непрактичном. Всякий раз, оказываясь рядом, Джейми с благодарностью касался затёртой обложки. Книга была его давнишним спутником и другом, с которым пройдено столько невзгод. А вот «Счастливая куртизанка» или «Роксана». Примечание. Роман Даниэля Дефо, 1724 год. Джем пока не проявлял к ней интереса, хотя паренёк уже достаточно хорошо читает и сразу смекнёт, о чём здесь говорится. Пожалуй, стоит унести её наверх, в их склер-спальню. Неплохо сохранившийся экземпляр «Одиссеи» в переводе мистера Поупа. Можно будет прочесть внуку пару отрывков. Наверняка ему понравится описание кораблей и чудовищ. Заодно, глядишь, и латынь подучит между делом. Джозеф Эндрюс. Примечание. История приключений Джозефа Эндрюса и его друга Абрахама Адамса. Роман английского писателя Генри Филдинга, 1742 год. Сплошное бумагоморательство. Надо попробовать сучить её Хью Гордону. Тот любит подобную билиберду Ещё не читанное Манон Леско на французском, в красивом Софьяновом переплёте. Примечание. История кавалера Дегрие и Манон Леско. Роман французского писателя Антуана Франсуа Прево, 1731 год. По лицу Джейми пробежала тень. Книгу прислал Джон Грей ещё до того, как... Он что-то раздражённо пробурчал себе под нос... И, поддавшись внезапному порыву, вытащил из топки большую ярко-оранжевую книжку Мэнди, зелёные яйца с ветчиной. Цвет заглавия и смешной зверёк на обложке вызывали невольную улыбку. Пары минут в компании Сэма хватило, чтобы вернуть отличное расположение духа. Услышав шаги на лестнице, Джейми насторожился. Но это оказалось всего лишь Блубелл. Она подошла на мягких лапах, слегка виляя хвостом. На всякий случай обнюхала хозяина в надежде на угощение и демонстративно встала у задней двери. «Иди, Аниэна!» — вздохнул он, выпуская собаку. «Только смотри, не попадись в зубы пумом!» Махнув хвостом, гончая тут же скрылась в ночи, а Джейми задержался на пороге, вглядываясь в темноту и прислушиваясь. Было тихо, лишь деревья о чём-то шептались в лесу. Он сошёл с крыльца и посмотрел на звёзды. чтобы напитаться их безмятежностью и прогнать с души вызванную Манон Лиско досаду. Затем наполнил лёгкие прохладным сосновым воздухом и медленно выдохнул. «Так и быть, чёртов сукин сын. Я тебя прощаю», — сказал он, обращаясь к Джону Грею. На сердце вдруг стало удивительно легко. Кусты рядом с уборной зашевелились, предваряя возвращение гончей. Придерживая дверь, Джейми терпеливо ждал, пока собака всё тщательно обнюхает. Вильнув хвостом, она, наконец, прошмыгнула в дом и бесшумно умчалась вверх по лестнице. Обретя душевное спокойствие, он немного прогулялся под звёздным небом до растущего у колодца можжевельника, попить воды и отломить веточку. Ему нравился запах ягод. Клэр говорила, что их используют для придания аромата Джину. Правда, к Джину он был равнодушен. Вернувшись в дом, хозяин запер дверь, расшевелил дрова в очаге и снова подошёл к книгам. Свежий аромат можжевеловой ветки отлично сочетался с вином. Джейми взял бы одну из подаренных брикнижек про хоббитов. Маленькую, но довольно увесистую. Однако шрифт оказался настолько трудночитаемым, что у него вмиг разболелась голова. И даже очки не помогли. Он положил томик на место, выискивая глазами что-нибудь более подходящее. Для Манон пока не время. Прощение, хотя и искреннее, далось нелегко. Придётся ещё не раз повторить эти слова, прежде чем он вновь сможет разговаривать с Джоном Грэем Именно мысль о неохотно высказанном прощении определила выбор книги. Бриана привезла её для себя. «Душа мятежника», написанная Фрэнком Рэндаллом. Хм. Джейми вытащил книгу из стопки и повертел в руках. В ней было что-то странное. Солидный вес и размер, приличный переплет. Однако в качестве фона для бумажной обложки выбран необычный тартан в розово-зеленую клетку, на котором нарисован бледно-зеленый квадратик с весьма достоверным изображением эфеса шотландского меча и части клинка. Под квадратом шел подзаголовок «Шотландские корни американской революции». Странность в том, что книга была обёрнута в какой-то прозрачный, скользкий на ощупь материал. Не в бумагу. Пластик. Так сказала Бриана, когда он спросил. Слово понятное, только вот что оно означает. Джейми перевернул книгу, чтобы взглянуть на фотографию. Он уже почти привык к фотоснимкам, хотя до сих пор внутренне вздрагивал при виде смотрящего с бумаги человека. Он на мгновение прижал большой палец к носу Фрэнка Рэндалла. Затем повертел книгу. На бликующей в свете очага пластиковой обложки остался едва заметный отпечаток. Смущённый своей ребяческой выходкой, он стёр пятно рукавом и положил книгу на колени. Автор спокойно взирал на него через очки в тёмной оправе. Проблема не только в авторе. Клэр Бри и Роджер Мак порой делились тревожной информацией о будущем. Однако их присутствие успокаивало Джейми. Какими бы ужасными ни были грядущие события, многим удалось их пережить. Только его не покидало неприятное ощущение, что близкие не говорили всей правды. Хотя и не лгали в открытую. Другое дело Фрэнк Рэндалл, историк, чей рассказ о том, что случится в ближайшие годы, будет... Джейми пока не знал, каким именно. Пугающим? Печальным? А может, обнадеживающим? Хотя бы местами. Фрэнк не улыбался, но лицо у него было приятное, изрезанное глубокими морщинами. Война ни для кого не проходит бесследно. «Как и семейная жизнь с Клэр», добавил он вслух, удивившись звуку собственного голоса. Хребнул вина из бокала, немного подержал во рту и проглотил, после чего перевернул книгу. «Что ж, англичанина, я пока не знаю, готов ли тебя простить», — пробормотал джейми вдыхая свежий запах можжевельника и открывая томик на первой странице. И получу ли твое прощение? Для начала посмотрим, что ты расскажешь. Утром он проснулся в полном одиночестве, вздохнул и, потянувшись, слез с кровати. Как ни странно, ему вовсе не снились описанные Рэндаллом события. Он видел весьма приятный сон о плавании ахилла. Вот бы рассказать о нем Клэр. Чтобы окончательно проснуться, Джейми направился к умывальнику, стараясь зафиксировать в памяти самые яркие эпизоды сновидения. Надо надеяться, к ужину Клэр будет дома. «Мистер Фрезер!» — раздался голос Фрэнсис после робкого стука в дверь. «Ваша дочь просила передать, что завтрак готов». «Да?» — ничем с ясным пока не пахло. Хотя готов — понятие относительное. «Иду, малышка. Тэнг!» «Тэнг?» — изумлённо переспросила она. Улыбнувшись, он натянул чистую рубашку и открыл дверь. Фанни выглядела смущенной, но держалась на удивление прямо. И Джейми учтиво поклонился. «Тэнг», — повторил он как можно более внятно. «Это означает спасибо на гельском». «Вы уверены?» Девочка слегка нахмурилась. «Абсолютно», — заверил он. «Моран, Тэнг, означает большое спасибо, если хочешь выразить более глубокую благодарность». Фанни залилась румянцем. «Извините, я не то имела в виду. но ну, конечно, вы уверены. Только вот... Жермен говорил, что по-гейски спасибо будет Таба Глетт. Это неправда? Может, он хотел надо мной подшутить?» «Таб Холетт», — поправил Джейми, едва сдерживая смех. Жермен не обманул. «Просто Морэн Тэнг чаще используется в повседневной жизни». Другое выражение больше подходит для официальных случаев. Например, если кто-то спас тебе жизнь или выплатил твои долги, ты скажешь ему «Табхалет». Если же тебе передали соль за столом, хватит и обычного тэнк. Поняла? «Да», — машинально кивнула она. А когда Джейми улыбнулся, улыбнулась в ответ, покраснев ещё сильнее. Спуская за ней по лестнице, он размышлял о характере Фани. «На редкость занятная девчушка». замкнутая, но совершенно не стеснительная. Хотя можно ли быть стеснительной, если растёшь в борделе, готовясь стать шлюхой? Наконец Джейми учуял запах каши, правда слегка подгоревший. Поморщившись, он стоически придал лицу любезное выражение и зашёл на кухню, бросив мимолетный взгляд на неоконченные стены кабинета и едва намеченный каркас гостиной. «После обеда неплохо бы поработать часок в кабинете», «Скорее всего, к тому времени он вернётся из...» Маденга «Доброе утро, Гельский», — поприветствовал Джейми домочадцев, задержавшись ненадолго в пустом проёме, где вскоре появится дверь. Возможно, уже на следующей неделе. «Дедуля!» — Мэнди вскочила со скамьи, отпихнув тарелку с кашей и едва не перевернув кувшин молока. К счастью, Бриана успела вовремя его подхватить. Джейми поднял малышку на руки и улыбнулся Джему, Фанни, Жермену и Бриане. «Мама спалила кашу», — сообщил Джем. «Но если добавить мёда, то почти незаметно». «Всё в порядке», — заверил Джейми, садясь за стол и пристраивая Мэнди на коленях. «Это ведь не из нашего улья. Чёл и Клар еще не успели привыкнуть к новому месту». «Нет», — Бриана покачала головой и пододвинула отцу миску с кашей, кувшин молока и горшочек мёда. Лицо её раскраснелось, надо полагать, от жара огня. Мёд достался маме от Гектора Макдональда. В уплату за лечение сломанной ноги. Извини, что испортила кашу. Думала, успею сбегать в коптильню, пока она варится. Дочка кивнула в сторону очага, где на большой сковороде шкворчали полоски бекона. «А где твой муженёк?» Тактично перевёл он разговор на другую тему, сбрызгивая мёдом кашу. На рассвете за ним прибежал один из детей Макиннона. Джейми нахмурился. Как он мог не услышать, что кто-то пришёл? «Ты просто устал», — добавила Бри, словно прочтя его мысли. «Так что неудивительно. Не волнуйся, ничего страшного не случилось. Бабуля МакКиннон опять собралась помирать, уже третий раз за месяц, и потребовала священника. Ой, бекон!» Бри вскочила со скамьи. Но Фанни уже метнулась к сковороде, чтобы перевернуть обжаренные ломтики на другую сторону. В животе у Джейми заурчала от аппетитного аромата. «Спасибо, Фанни!» Бреснова села и взялась за ложку. «Мистер Фрезер?» спросила девочка, отмахиваясь от дыма. «Да, малышка?» «А как будет по-гельски, пожалуйста?»